Глава 9. Чертоги Гиан. Весь мир превратился в туман. Жемчужная Мария выглубилась под ногами, застилала небо, обволакивала со всех сторон. Туман был густым и осязаемым. Двигаться в нем получалось только медленным шагом, потому что стоило ускориться, как он сразу же становился вязким, и чем быстрее ты шел, тем меньше продвигался вперед. И единственным, что позволяло не потерять направление в этом огромном облаке, была тропа, которая пульсировала мягким светом. Иоанны сразу предупредили держаться тропы и не сходить с нее ни при каких условиях. Когда Марис поинтересовался, что же случится в противном случае, Иоанна, которую Сергос для себя назвал старшей, просто ответила, что живым не место за тропой, и больше на расспросы Мариса не реагировала. Сергос не мог точно сказать, сколько времени занял их переход. Пока они шли в тумане, путь представлялся ему бесконечно долгим, но он считал свои вдохи, чтобы как-то ориентироваться во времени. И они вышли из тумана ровно на 55-м, то есть очень даже быстро. Впрочем, он мог избиться со счета. Слишком все казалось иллюзорным на тропе. Перед ними снова раскинулся лес, точнее, под ними. Когда туман рассеялся, они оказались на площадке, парящей над кронами деревьев. Под ногами была поверхность из переплетенных корней и веток, отполированная, будто паркет, и почти зеркально блестящая. Площадка напоминала плод, дрейфующий по зеленому золотыми отблесками лиственному морю. Замысловатые узоры сетью покрывали ее поверхность. В шагах в десяти от того места, где кончалась туманная тропа, Прямо на площадке сидела, подогнув под себя ноги, гиана, отличавшаяся от всех остальных черной, почти угольной кожей. Она грелась в лучах солнца, блаженно прикрыв глаза и подставив лицо свету. Рассыпавшиеся по плечам длинные волосы были сплошь седыми, но лицо при этом выглядело очень молодым. Она казалась не старше Альбы. Гианы пали ниц перед женщиной, из чего Сергос сделал вывод, что это никто иная, как Матерь. Не открывая глаз, она поприветствовала их. «Добро пожаловать в мои чертоги». Ее голос был довольно низким, грудным, с бархатной хрипотцой. «Подходите ближе, я не кусаюсь». «А судя по твоим дочерям, можно ожидать как раз обратного». Марис даже здесь не смог удержаться от язвительного комментария. Матерь открыла из сине-черные глаза и с интересом возрилась на Мариса. То, что плескалось в их глубине, сразу развеяло все сомнения по поводу ее возраста. Женщина, дух, существо. Она была древней. «А ты хорош. Жаль, ни одна из моих дочерей не сможет от тебя понести. Им, бедняжкам, приходится брать в мужья всякую дрянь, а такая кровь пропадает». Матерь деланно вздохнула и перевела взгляд на Сергоса. «Ну, здравствуй, похититель камней!» «Я готов вернуть камни», — тут же подобрался Сергос. «Было ошибкой, братьях». Снисходительная улыбка тронула губы матери. «Ты такой милый! И как столько благородства умещается в одном человеке! Мои дочери ведь сказали, камни твои. Они мне больше не нужны». «Пещеры вырастят мне новые, а эти камни теперь часть вашего узора». «Узора?» — переспросил Сергас. Его взгляд невольно скользнул по затейливой вязи под ногами. «Каждое действие, каждый выбор творит узор», — пояснила мать. «Судьбы переплетаются и творят узор. Одни дороги открываются, обрываются другие. И нет дорог верных и неверных, Каждая просто создает свои неповторимые изгибы и перекрестия. Если бы ты убил моих детей, ты бы пошел дорогой, на которой, возможно, был бы уже мертв, а, возможно, и нет. Но твои спутники были бы мертвы. А, может быть, вы все были бы живы и счастливы где-то далеко отсюда и никогда не оказались в моих чертогах. Дорог сотни, но суть в том, что ваши слились в одну, которая привела сюда и дальше ее узор будет ветвиться отсюда». Матерь сделала некоторую паузу, затем обратилась к Альбе. «Тебя я хотела увидеть больше всех. Сколько узлов стягивается на тебе, сколько дорог». Она прищурилась, всматриваясь в лицо Альбы. Потом поморщилась, отвела глаза. Альба вздрогнула, и Серго скрепче сжал ее ладонь. Он только сейчас понял, что за все время так и не отпустил ее руки. «Что ты увидела?» — встревоженно спросила Альба у матери. «Ты же видишь, да? То, что грядет?» «Я вижу то, что уже произошло, и не сбывшееся, и то, что может случиться. Я не знаю, каким будет грядущее. Никто не знает. Его не существует, пока оно не наступит». Ты ведь тоже чувствуешь приближение чего-то, но не знаешь чего. Вот и я примерно так же. Просто твои глаза светлы и не видят теней грядущего, а мои темны и видят все их разом. Но в итоге мы одинаково слепы». «Я, кажется, понимаю», — кивнула Альба. «Но прошлое же ты видишь». Она сосредоточенно нахмурилась. «Ты хочешь спросить об отце? Я не отвечу тебе». «Почему?» — губы Альбы едва заметно задрожали. «Настоящая почва, из которой произрастают леса грядущего. Слишком велик риск заронить в нее лишние семена и исказить узор. Я открою вам туманную тропу вслед за тем, кого вы хотите догнать, как и обещала. Это все, что я могу для вас сделать». «А эта помощь разве не нарушит узор?» — вмешался Сергас. «Нет». Вы сами выбрали дорогу, на которой тропа будет открыта. Теперь так должно». Вокруг плетеного плота вились воздушные духи, принося с собой и разбрасывая листву. Разноцветные — зеленые, желтые, красные и оранжевые — листья летели над головами, шелестом опускались под ноги. Альба, Марис и Сергас переглядывались, осознавая услышанное. Матерь продолжила пламенное не сходит присядьте насладитесь закатом восстановите силы их у вас не так много осталось невзначай заметила она сергос неприятно поежился от мысли что это существо знает насколько они сейчас слабы закат в чертогах прекрасен любуйтесь когда взойдет луна я открою тропу узкая ладошка выскользнула из руки сергаса Альба первая опустилась подле матери спокойно и торжественно, будто одна из ее потусторонних дочерей. Черные глаза Гианы полыхнули золотом, Альба улыбнулась. Кажется, существо ее совсем не пугало. Сергос вспомнил, как она взяла душу Винса. На исчезающий короткий миг ему показалось, что он уже видел что-то подобное раньше, но мысль быстро рассеялась. Марис покривлялся Сергосу, сделав выразительное движение бровями и последовал примеру Альбы. Сергос присел последним. Геаны затянули новую песню, уже не скорбную, а нежную, мелодичную, полную надежды. Одна сторона неба пламенела, закат разливался по ней золотисто-рыжим светом. Другая темнела, из голубой становясь синий, на которой бледный лунный диск приобретал все более четкие очертания. Серга соторвал взгляд от небес и осмотрелся. Геаны сидели кружком, завороженно глядя на заходящее солнце. Их талии раздались, животы округлились. Они и правда были теперь тяжелы. Почему вы называете это место чертогами? спросил Марис. А что тебя смущает, человече? Или ты ожидал найти меня в рукотворном дворце, что так нравится вам, людям? Да нет, не ожидал пожал плечами Марис. «Я вообще не ожидал встретить тебя или твоих дочерей». «Ну, то есть, дочерей, может быть, и ожидал, но явно не так». Матерь криву и, плавно покачнувшись из стороны в сторону, развела руками. «Посмотри только, у меня под ногами лес. Я живу под крышей неба, а стены моих чертогов из воздуха». И тем не менее, никто не может не войти сюда без моей на то воли, не выйти. Видел ли ты место прекраснее?» Матери явно не нуждалась в ответе. «Как жаль мне моих детей-полукровок, которые не могут сюда войти и живут в темных пещерах и лесах. Они не знают истинной ласки пламенной». Сергос только после ее слов заметил, что мелкая Гиана куда-то подевалась. Уже на тропе ее не было с ними. Почему они не могут сюда войти? – спросил Сергас. Они полукровки. Человечья кровь их отцов не дает им войти в чертоги. А как же? Сергас указал кивком на Геан. Это мои первые дочери. Лицо матери приобрело блаженное выражение. В них нет человеческой крови. Когда я осознала себя, вокруг была темнота, и я пила ее, пока она не заполнила меня до краев а потом мои глаза увидели свет пламенный. Она разливала жизнь, и мои дети зародились во мне. Они совершенны, но больше таких на свет не произвести. Жизненная сила, заключенная в человеческой крови, делает нас тяжелыми, но дети, рожденные от нее, лишь бледные тени моих первых дочерей. Полукровки мало живут и плодятся даже реже, чем одну луну в год». Хорошо, а мы? В нас ведь тоже течет человеческая кровь, озадаченно произнес Марис. Трудно жить в мире, о котором ничего не знаешь, верно? Ты правда думаешь, что в тебе человеческая кровь? Мы зовем вас людьми, но на самом деле от людей в вас не намного больше, чем во мне. Темнота породила вас. Вы ее дети, как я и мои первые дочери. Солнце окончательно скрылось за горизонтом, последний луч погас, и на небе воцарилась луна. Тогда почему маги продолжают рождаться, а чистокровные гианы нет? ⁇ спросил Сергас. О, хотела бы я это знать, воскликнула мать. Но даже мне известно не все. И эта тайна мне не откроется. Даже в конце моей дороги, в последний день мира, когда пламенная отнимет все ею дарованное и сгорит в собственном пламени, а мои глаза закроются навсегда, я не узнаю этого». «Что значит последний день мира? Ты видишь его?» — встревожился Марис. Лицо матери перестало быть благостным. «Вам пора. Слишком много речей. Не задавай мне вопросов, человече. Я все равно не стану на них отвечать». Отрезала матерь, когда Марис попытался повторить свой последний вопрос. Матерь поднялась, она оказалась даже выше своих дочерей. Покачнулась, как Ива на ветру, поводила руками, и перед ней возникло мерцающее облако тумана. «Идите», — приказала она. «А спросить, куда выведет тропа, можно?» Марис встал, Альба и Серго последовали его примеру. Сергос снова взял ее за руку. «Туда, где вас ждет ваша судьба», — ответила мать. «Мне неизвестны ваши человеческие названия, земель». «Идите», — поторопила она. Марис хотел сказать что-то еще, но Серго сдернул его за рукав, намекая, что пора завершать разговор. «Спасибо», — сказал он матери, и, не дожидаясь ее ответа, шагнул на тропу, увлекая за собой Мариса и Альбу. Когда люди скрылись в тумане, матерь, покачав головой, снова опустилась на помнящие корни. «Матерь, позволь спросить». «Спрашивай, дитя». «Почему ты позвала их в чертоги и открыла им тропу? Их породила темнота, но ведь они почти люди. Мы же никогда...» «Они выбрали дорогу, что вела ко мне», — пожала плечами матерь. «На ней я должна была им помочь. Это дорога, на которой я захотела им помочь. Их узор прекрасен». Он ветвится и меняется с каждым мгновением. Столько дорог открыто. Я должна увидеть, чем все кончится. Хочу запечатлеть это плетение прежде, чем пламенное выжжет мои глаза». Мать запрокинула голову, прикрыла веки. Ее руки начали движение, совершая сложные пассы. Из-под ладоней по корням зазмеились узоры.